Часть 3. Глава 19. День один из тех, когда Убак и я составили отдельную компанию. Четверг. Дамы в Шатле господа в Белле, такое разделение не в стиле нашего дома, но сегодня мы ему последовали. Убак пользуется двумя способами, чтобы сообщить мне, что этот день готов провести со мной. Ранним утром после короткой гигиенической прогулки дамы снова возвращаются в дом а Убак отделяется от них, топчется немного, а потом останавливается возле фургона и больше не двигается. Или если мы остаемся в доме, и они лежат на своих ковриках, а я, наклоняясь, здороваюсь с каждым из них, Убака вдруг приподнимается и впивается взглядом мне в глаза, он весь в напряжении, тогда я спрашиваю у него подтверждение. «Ты хочешь ехать?» И он толкает мордой дверь, даже не попрощавшись с домашними. «Думаю, он сказал им «до свидания до этого». Я не знаю, почему он принимает такое решение, но точно не из-за моего желания быть с ним, потому что оно у меня неизменно. Я говорю Корде и Фризон, собравшимся последовать за Убаком, что я их тоже люблю, и тоже говорю Матильде, уже успевшей задремать, думая, что говорю ей это недостаточно часто, считая, что она и так это знает, а затем добавляю «Убак едет со мной. До вечера или до завтра. Я позвоню тебе и скажу, как сложится». Я открываю обе дверцы фургона, боковую и пассажирскую. Он выбирает. Сегодня это переднее место. Я чуть-чуть его подвигаю, но ему все равно принадлежит большая часть сидения, и я счастлив, что мы с ним вместе. В фургоне у меня всегда есть пакет с сухариками. На всякий случай. Первые километры мы слушаем утренние новости на и Интер. Узнаем, что там у нас в мире после ночи без новостей, И Тома Легран погружает нас на четыре минуты в иллюзию здравомыслия. Тома Легран, французский политический обозреватель. Мы делаем поворот и заезжаем в Бурже-Дюлак. Мы же не можем обойтись без шоколадного пирожного из булочной кларе. Там они кладут в него шоколада вдоволь, в отличие от других, сующих один кусочек для вида. Я говорю себе, что разумно будет взять два пирожных, а не три, и беру три маленьких. Чтобы облегчить совести и желудок, делюсь со своим вторым пилотом. К черту запрет на черный шоколад для Убака. Убак уже прочно встроен в жизнь, не стоит бояться пары граммов губительного теобрамина. Теобрамин. Аналог кофеина, психостимулятор. Ну вот, теперь пакет пуст, куча крошек. Марвин Гей, распевая, покачивает бедрами чего еще надо. Кайф и бардак. Марвин Гей. Американский певец, аранжировщик, музыкант мультиинструменталист, автор песен и музыкальный продюсер. Его называли «Принцем Соло». «Через несколько минут я проеду под окнами учительской, но сейчас моему счастью не грозят ни жалобы, ни нравоучения. Я паркуюсь возле площадки со спортивными снарядами. Пока ребята проходят в раздевалку, я открываю у баку дверь фургона, он знает главное требование – сдержанность, и спокойно ложится возле фургона». Издалека, из-под тени плакучих иф, он участвует в моем уроке по бегу на среднюю дистанцию. Ученики, освобожденные от физкультуры, обычно обречены томиться от скуки, но с некоторых пор они не имеют возможности составить компанию в баку, и вот что удивительно, количество растяжений и страдальцев с астматическим компонентом возрастает от недели к неделе. На переменке молодежь торопится кто к своей любви, кто к новой драке, а мы с Убаком в ускоренном темпе и в полном одиночестве отправляемся на прогулку. Мне бы хотелось, чтобы Убак, как каждый добропорядочный служащий, освобождал свой желудок в 10.30. Но его кишечник довольно часто отстаивает свое право на неповиновение. Коллеги наблюдают за мной из окна. «Ты, собак, любишь больше людей, так ведь?» Спросит меня в сотый раз преподавательница французского языка, а я ей в сотый раз отвечу, поддерживая традиционную игру. Любить всех значит не любить никого. Потом у меня метание копья с шестыми классами. За этот урок Убак ставит мне как педагогу лесную оценку. У ребят довольные лица, они любят играть, и это единственный критерий для Убака. Он знает, что учить нужно только играм. В 12 мы заходим навестить Жаклину и Андре. Я по ним скучаю, а они, мои приемные дедушка и бабушка, других у меня нет. Иногда я ночую у них, иногда даже не одну ночь, когда при одной только мысли о дороге в Бафор чувствую, что силы у меня закончились. Вот им, моим дорогим, я тоже желаю, чтобы они жили вечно. В этот четверг я обедаю у них, и еда на столе воскресная, как обычно, когда я к ним прихожу, мясо в масле на сливочно сметанном соусе. Я не решаю сказать им о своем вегетарианстве. Они всегда были лишены столь многого, они меня не поймут. Сидящий под моим стулом сторонник мясной пищи помогает мне их не огорчать. Пирог со сливами, кофе и целебная вода, от которой пока еще никто не умирал. А потом совместная просьба читы Карель и Убака. Они хотели бы провести вторую половину дня вместе. Почему бы и нет? В 6 часов вечера я захожу, чтобы забрать Убака. У меня есть и время, и силы, чтобы ехать домой к нашим девочкам. Андреа предлагает мне маленькую рюмочку Перно, и я вежливо отклоняю его предложение. Знаю, по опыту рюмочка будет очень даже большой, воды нальют мало, и я у них застряну. Убак снова прыгает на переднее сиденье, и мы уезжаем, но мы вернемся. По радио передачи сегодня в мире, и мы узнаем, как по-разному прошел этот день и до чего мир неустойчив. На развязке Овереньина, первый на нашем пути, справа одновременно с нами появляется грузовичок. Я чувствую, что он притормаживает и двигаюсь вперед. И он думает то же самое. Мы оба тормозим так, что визжат шины, и я, инстинкт папочки, протягиваю правую руку к своему пассажиру, как будто могу удержать ладонью 45 кило. Два парня, сидящие в грузовичке, жмут со всей силы на клаксон, делают выразительные комбинации из разных пальцев и орут во все горло, как все крутые на своей тачке. Я опускаю стекло, чтобы крикнуть им, до какой степени я их тоже обожаю. Не думаю, что перебранки полезны человечеству. Я устыдился и пообещал себе, что впредь, встречаясь с глупостью, буду держать себя в руках». Обычно подобные стычки кончаются одинаково. Мужчины орут, бьют себя в грудь и, убедив себя в своей силе, возвращаются к своему племени и рассказывают историю, в которой вели себя как герои. Я продолжаю свой путь. Парни едут за мной, пытаются подсечь, прижать, сигналят фарами. Должно быть, видят, что я один. Кураж и дурь у них нарастают. Проезжаю проход Балим, который сжимает жизнь в тиски. Еду по коммуниен, Йен, где царит небо, парни не отстают. Групповой эффект, он редко ведет к добру. Наступает минута, когда мне становится ясно, что с этим пора кончать. Они что ли домой к нам приедут? А мне это надо? Как воспитанный шофер, я включаю указатель правого поворота и останавливаюсь на подобии маленькой автостоянки у обочины дороги. Надпись с букалической картинкой сообщает, что стоянка разрешена, а выброс мусора нет. Два ковбоя тоже останавливаются, громко тормозя, как герои в фильмах Иствуда. «Они, похоже, в самом деле кретины», — говорю я Убаку. «Иногда довольствуешься теми словами, какие попались под руку. И для некоторых людей не хочется искать других. Я выхожу, они выходят, и мы встречаемся между фургоном и грузовичком. Один из них — обзалихватском берете карабинера, оба под парами малибу -Коко. На повестке дня яйца, у кого они есть и какие». Сцена напоминает мне вечеринки моей юности в Шу, когда наплясавшись под Заслэш после корн-догов и белого вина с лимонадом по три франка за стакан, мы непременно начинали драться. The Slash. британская панк-рок группа, образовалась в 1976 году. Все всегда дерутся. Рагбисты, лицеисты Лицея Пен Леве с лицеистами Арп Карм, потому что и тема и другим нравится прекрасная Северина. Я уж не говорю про пьяные ночи, когда мы тратили себя на всякую хрень. У парней совершенно красные, налитые кровью глаза — плохой знак. Я имею дело даже не с самими парнями, а это их двойники, и вполне возможно, именно они и хотят быть самыми крутыми. Мы вступаем в разговор, мы спорим. Цель каждого — доказать, что он прав, что он сильнее, и противник должен склонить перед ним голову. В общем, проблема альфа-самца — войны пуговиц и резни Сиу. «Война пуговиц», британский фильм 1994 года режиссера Джон Робертс о вражде мальчишек от двух деревень. «Великая резня Сиу», американский вестерн 1965 года, режиссер Сидни Салкоу. С одним из парней я понимаю, что он главный зачинщик, мы сходимся так близко, что чуть ли не соприкасаемся лбами, как футболисты, только на футболистов мы мало похожи. Второй я это чувствую понемногу продвигается, занимая позицию позади меня. В детстве тот, кто нападал сзади, изгонялся из драка, жареная картошка в столовой становилась для него недосягаемой мечтой. Все, что происходит, начинается с мелочей. Маленькие мальчуганы привстают на цыпочки, дальше больше. Самолюбие, гордыня, крутизна, не нужно никаких бандитов, никакой ненависти, мужики и без этого охотно полезут в драку. Тот, что передо мной сгреб меня за воротник, я сделал то же самое, и мы толкнули друг друга первый раз. «Успокойся», — заорал он, но все его мускулы говорили о противоположном. Второй шлепнул меня по затылку, как шлепают непослушных детей, а с тем, что передо мной мы сцепились снова и более крепко и решительно. Задний ход теперь и впрямь стал невозможен, и это плохо кончится для одного или для другого, кто окажется на земле, потому что уже не получится разойтись, принеся взаимные извинения. А мимо нас мчались десятки машин. И в ту минуту, когда мы дали друг другу в первый раз по морде, появился Убак. Да, он был здесь. Я успел подумать, что такого не может быть, потому что он сидел на переднем сиденье, и дверцы были закрыты. Появление ограничилось нереальностью. Он подал голос. Я еще никогда не слышал у него такого голоса. Он приказал чужакам остановиться под страхом смерти. Потом подбежал к первому парню, явно претендующему на главенство, на авторитет и врезался в него с утробным рокотом тяжелые двери, а потом оскалился всей пастью. Парень лежит на земле метрах в трех от меня, он явно здорово ударился затылком. Если шелохнется, поплатится куском собственного тела, бедром или горлом. Убак, обнажив клыки, стоит в двух шагах, хвост вытянут по горизонтали, нечто среднее между собакой и волком. От неожиданности, от смертельного страха оба парня застыли в неподвижности. «Убери, убери собаку, я тебе говорю!» «А иначе что?» Зря подобные драки считают пустяком. Когда ты сверху, то входишь в азарт. Убак смотрит на одного, потом на другого. Шерсть на загревке дыбом, передние лапы слегка подогнуты. Задние тоже готовы к прыжку, верхняя губа вздернута и видны клыки. Он показывает, что готов убить, что в собачьем правосудии существует такое наказание. Убак их запугивает, он их презирает. Он больше не лает, он рычит мощным утробным рыком. И это еще страшнее, запугивание кончено, остается перейти к действиям. Я высказываюсь в том смысле, что вряд ли смогу убрать собаку, и это отчасти верно. Потому что эта собака не очень-то и моя. Второй парень тоже, натерпевшись страха, тихо-тихо забрался в машину и, думаю, там описался. Я боюсь, что он вылезет с оружием, с палкой, не знаю, с чем еще, что может ранить убака. Одна из машин замедляет ход, владелец наблюдает за нами и, боюсь, ошибется, определяя агрессора. Лежащий приподнимается и начинает двигаться потихоньку в сторону своего грузовичка. Он медленно отступает и клянет меня на каждом шагу. Он меня найдет, не всегда я буду с этим дерьмовым гадом, кабы с дохом это сегодня мне так повезло. Мне хочется начистить ему морду за оскорбление у бака. Парни уезжают, как приехали, злобно выставляя в окно кулаки подняв тучу пыли. Наступает тишина. обак успокаивается. Один вздох, и мускулы расслабляются, как-никак он знает, как обращаться с агрессией. Он же без нее обходится. И он сразу же начинает заниматься совершенно другими вещами. Он обнюхивает площадку, писает справа, писает слева и хочет пройтись погулять. А у меня одна единственная мысль — срочно ехать. Обак не празднует никаких побед. Не бинтует никаких ран, он ни в чем не переигрывает. Будь я победителем, я бы уже дважды совершил круг почета. Но вообще-то он же собака. Мне нужно походить, чтобы успокоиться, утихомирить сердце, подождать, пока уйдет давящая тяжесть в грудине. Я устраиваю получше фургон и понимаю, каким образом у бак выскочил. Окно немного открыто, меньше чем наполовину, скажем, на 40 сантиметров, прыжок с высокого сиденья на асфальт. Я вообще не понимаю, как это физически возможно. На следующую ночь он приснится мне, как пес, который проходит сквозь стены. После такого прыжка я начинаю осматривать его коленки. Они у него уязвимые, как у настоящего солдата после битвы. Он позволяет мне осмотреть себя, он молодец. Он мне дал понять, что я ему нужен. Мы с ним свернули на узкую тропинку. До чего целебна тишина». Природа приносит успокоение, я предпочитаю жестокость природы, а не людей, но сейчас вокруг все как новенькое, и как будто бы что-то обещает. Я думаю о смелости, о мужестве и обо всех оправданиях, почему боишься. Я окликаю у бака, который бегает в отдалении, он слушается и прибегает. Почему этот рыцарь считает нужным мне повиноваться? Честное слово, мир стоит вверх ногами». Я знал об этом и был готов доказывать это до хрипоты, и это оказалось правдой. Убак готов за меня умереть.